Глава 26. Дело шло к вечеру. Пора было заняться поиском ночлега. В Токомацу на вокзале Хасина сходил в турбюро и забронировал номер в Рёкане. Тот оказался довольно никудышным, хотя до вокзала было рукой подать. Однако ни Хасина, ни Накату это особо не волновало. Главное – одеяло до да места, где спать. Порядки в Рёкане были такие же, как в Токусиме. Гостям предлагали только завтрак и никакого ужина. Накату это вполне устраивало. Кто знает, вдруг его опять сморит, и он еду проспит. Войдя в номер, Накат вновь уложил Хасина на живот, забрался на него верхом и положил руки на поясницу. Прошелся по ней большими пальцами, потом перешел к позвоночнику, внимательно прощупывая каждую косточку, каждый мускул. В этот раз нажимать сильно не стал, просто водил руками по позвонкам, проверял, все ли в порядке с мышцами. «Ну как? Есть проблемы?» — с тревогой спросил парень. Он боялся, как бы Наката снова не надавил так, что от боли глаза на лоб полезут. «Нет, все нормально. Плохого ничего нет. Все косточки на местах», — сказал Наката. «Ой, ну и ладно. А то, если по правде, так больно было, что я чуть не одурел. Второй раз не хотелось бы». Прощение просим. Но вы сами сказали, что к боли привыкли. Вот Наката и решил посильнее». «Да уж, постарался». — Сказать-то я сказал, но во всем нужна мера. Понимать же надо. — Да я не жалую. Спасибо, что спину вылечил. Но боль была хоть вой. Ты себе представить не можешь. Ну, прям всего на куски разрывало. Но зато потом воскрес. Восстал из мертвых, можно сказать. Наката был мертвый почти три недели. Парень хмыкнул лежа на животе, хлебнул чаю и зачавкал купленный в магазине хурмой. — Как от тебя угораздило? — Три недели. — Да. — И где ж ты был все это время? Наката не помнит. Кажется, где-то очень далеко был. Что-то там делал. Но вспомнить ничего не получается. В голове туман. А потом Наката вернулся, у него с головой плохо стало. Совсем забыл, как читать и писать. Не иначе, как там разучился. — Может быть. Они помолчали. Хасина готов был поверить любым словам этого старичка, какими бы невероятными и странными они ни казались. Но в то же время где-то в глубине души появилась тревога. Стоит ли углубляться в дебри и допытываться, что значит «три недели был мертвый? Как бы не залезть туда, откуда потом не выберешься. поэтому Хасин решил сменить тему и вернуться к насущным задачам, быть поближе к реальности. Ну, Наката-сан, приехали мы в Токомацу. И что же дальше? Наката не знает. Мы уже приехали камень от входа искать, разве не так? Ой, совершенно верно. А Наката и забыл. Надо найти камень, только Наката совсем не знает, где его искать. Все как в тумане и никакого просвета. — Голова дурная. Даже такие вещи забывает. — Ну что тут поделаешь? — Тяжелый случай. — Да уж, очень тяжелый. — Но просто так сидеть тут никакого интереса нет. Толку не будет. — Вы правильно говорите. — Я вот что думаю. Наверное, первым делом надо людей поспрашивать. Нет ли здесь где-нибудь такого камня? — Если вы так говорите, Хасина-сан... Наката согласен. Давайте разных людей спросим. Наката не гордый, он привык все спрашивать. У него же своя голова плохо соображает. У моего дедули присказка была. Спросить не стыдно. Стыд на всю жизнь не спросить. Полностью с вами согласен. Со смертью исчезает все, что знаешь. Но это вроде из другой оперы, почесал голову парень. Да ладно, пускай. Ты хоть представляешь, что это за камень? Ну, какого он размера, какой формы, цвета, какая от него польза? Если ничего про него не знаешь, что тогда спрашивать? Не видали где-нибудь поблизости камень, который у входа лежит? Никто же ничего не поймет, да еще подумает, пожалуй, что мы психи, так? Так, у Накаты с головой плохо, но он не псих. Ну и ладно. Наката особенный камень ищет. Небольшой, белый, ничем не пахнет. Какая от него польза? Наката точно не знает, а по форме он на лепешку похож. Наката очертил пальцами в воздухе круг размером с грамм-пластинку. — Ага, значит, если увидишь, поймешь, что это тот самый камень. — Да, Наката его сразу узнает. Знаменитый, стал быть, камень. Исторический. Наверное, из какого-нибудь э, храма. Лежит там на почетном месте, как ценный экспонат, а? — Как сказать, Наката не знает толком. «Может, и так. А может, просто валяться у кого-нибудь, и капусту им прижимают, огурцы или редьку, когда солят. Нет, такого быть не может. Почему это? Не каждый его сдвинет. А ты сдвинешь? Да. Наката, по всей вероятности, сдвинет. Сдвинешь, и что будет?» Наката как-то странно задумался. Или со стороны так показалось. Он провел ладонью по седому ежику на голове. А вот это неизвестно. Наката знает только, что кто-то должен это сделать. Парень тоже задумался. Выходит, сейчас этот самый кто-то? Ты, да? Да, именно. И камень этот можно найти только в Такамацу? спросил Хасина. Нет. Кажется, от места это не зависит. Просто сейчас он случайно оказался здесь, хотя в Накана было бы ближе и удобнее. — Наката-сан, а это случаем не опасно? Ну, такие особенные камушки двигать. — Да, Хасина-сан, как бы это сказать, очень опасно. — Ну, дела. Покачивая головой, Хасина нахлобучил свою кепку «Тьюнити Дрэгонс». и через дырку сзади протащил волосы наружу «Прям кино про Индиану Джонса».